Глава вторая. Ангел. Ромер Энсгрифт отошел от Мерри, которая продолжала спокойно смотреть на него. «Давайте выйдем», — пробормотал тощий, как скелет-целитель, обращаясь к Леофу. Тот послушно последовал за ним. Оказавшись на крыльце, Энсгрифт вытерло платком. «Я слышал такие истории». — заговорил он дрожащим голосом. — Но никогда не думал, что они могут быть правдой. Лев не нашелся, что ответить и ждал, пока целитель возьмет себя в руки. — Она полужива, — наконец сказал Энсгрифт. — Полужива, — повторил Лев бессмысленное слово. — Да, ее сердце бьется, но очень медленно. Кровь едва течет по венам. Она не должна была бы ходить и говорить, но она это делает. И я могу лишь предположить, что силы ей дает что-то другое, а вовсе не дыхание и кровообращение. Что-то другое? Я не знаю. Я вправляю кости и даю травы от больного желудка. Я не лечу такие вещи. Демон? Призрак? Это дело для Сокритор, а не для меня. Лев вздрогнул. В течение многих лет он не испытывал никакого желания общаться с официальной церковью. А с тех пор, как его пытал прайфик, подобные мысли и вовсе не могли прийти ему в голову. Но даже если бы он обратился к священникам, они бы попросту сожгли девочку. Ничего другого от них ждать не приходилось. Не говоря уже о том, что найти сакритора в кротении после эдикта королевы, изгнавшего всех священнослужителей, было совсем непросто. «А что бы вы посоветовали?» — спросил он. Пожилой целитель покачал головой. — Все это совершенно неестественно. Думаю, ничего хорошего ждать не приходится. — Ну что ж, спасибо, что потратили свое время, — сказал Лев. Целитель облегченно вздохнул и поспешно удалился. А Лев вернулся в дом. Мэри сидела все в той же позе. — Извините, что я напугала вас, — тихо сказала девочка. «Ты знаешь, что с тобой случилось, Мери?» — спросил Лев. Она кивнула. «Я была возле колодца. Думала, что снова увижу маму, но она так и не появилась. Вместо нее там был ангел». «Ангел». Это было древнее слово, почти не употреблявшееся за пределами Вергеньи. Нечто вроде «Смотрителя мертвецов», «Слуги святого Дана» или «Андера». «Мери, как он выглядел?» я ничего не видела. Я ощутил его рядом с собой, и он со мной говорил. Он сказал, что я на правильном пути, и что если я окажусь там, где поют, то смогу слышать лучше и даже петь вместе с ними. И еще что тогда я смогу помочь тебе. Помочь мне? Писать музыку. Исправить закон смерти. А потом? Сначала, когда я сделала первый вдох, было больно, но потом стало лучше. И я заснула, а проснулась уже в своей комнате. Она говорила совершенно спокойно, и это было самым страшным. Именно это было труднее всего принять. Значит, она стала такой, как Роберт? Но королева сказала, что сердце принца не бьется, и что после удара кинжала тело Роберта не кровоточит. Так сколько же разных видов живых мертвецов существует? Однако целитель сказал, что Мери не умерла. Она просто не совсем живая, что бы это ни значило. Он был композитором не хотел только одного – писать музыку, слушать ее и вести достойную жизнь. Весли и наняли придворным музыкантом, а это стало замечательным событием, удивительной удачей, которая случается раз в жизни. Однако он столкнулся с ужасом и смертью, а теперь еще и это – почему святые заставляют его проходить через такие испытания. Но когда Ариана накрыла его руку своей ладонью, Леов вспомнил, что если бы он не появился в Эслине, то не встретил бы свою любовь. И он написал не только ту, самую ужасную музыку в своей жизни, но и другую, самую возвышенную. И он подружился с Мери, а потом полюбил девочку. Да, исправить закон смерти — это очень важная цель, Настолько грандиозная, что ему не по силам до конца ее постигнуть. Ангел. Был ли он настоящим, или здесь опять проявилась гениальность Мери, он не знал. Святые поставили перед ним еще одну задачу, более реальную. Они показали ему путь спасения Мери. Во всяком случае, указали первые шаги на этом пути. «Мери», — сказал Лев, — Пойдем к твоему клавесину, мы с тобой будем играть. Не впервые за долгое время Мерри ему улыбнулась.